«О, мое верное! Мое вечное! И мне довольна этой точки. Собственно, больше ничего не надо. Быть может, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость, хозяйка еще и не вставала. Быть может, просто так. Ярмарочный монстр в глазеющем безнадежно праздничном мире. Я прожил мучительную жизнь».